Артем Март. Пограничник. Том седьмой. Призраки Пянжа. Читает Сергей Удилов. Глава первая. «У нас ничего нет. Говорю же вам. Мы бастухи», — сказал Карим громко. Он сидел у каменной стены пещеры, место, где у нас была первая остановка в горах. Пещера представляла собой довольно глубокую впадину в скалах, прикрытую кустами можжевельника и тамариска от посторонних глаз. За кустами можно было найти неширокий вход, углублявшийся в гору туннелем, а потом расширявшийся в карман. Пол здесь почти везде был услан щебенкой. В глубине пещеры он становился каменным. Плоский, гладкий выход породы лежал на земле. Пограничники, собравшиеся вокруг него, использовали его как стол. В пещере горел робкий дрожащий огонек, свет его разгонял здесь тьму. От этого продолговатые тени плясали на стенах. Это Алим Канджиев поставил на стол коптилку, сделанную из гильзы 7,62х54. Он заполнил ее салом, вставил кусочек бинта и поджег. Тусклый свет такой коптилки не был виден снаружи, а огонек почти не давал копоти. Снаружи шумел высокогорный ветер. Время от времени в этот шум вмешивался звук, капающий откуда-то с каменного потолка воды. В пещере пахло сырым камнем, металлом, а еще потом — конским и человеческим. В эти запахи примешивался другой — запах тушенки, которую пограничники употребляли на обед с галетами. Заплывали все это дело сладким чаем из термоса. — Саша, ты уверен? Прям так надо связать? — прошептал мне Мартынов. Они ж, может, и правда, пастухи. И невооруженные почти, да и ничего подозрительного при них нет. И действительно подозрительного ничего горца с собой не несли. Когда мы их задержали, немедленно обыскали людей и лошадей. На двоих у них нашлось пара ножей, кресала, старенькие советские часы, да мосинка с двумя десятками патронов, тут уж не повоюешь. А еще никаких документов. Во вьюках мы и вовсе нашли только немного припасов в дорогу, в воду, да теплую одежду. Ничего не указывало на то, что эти двое злостные нарушители границы. Ничего, кроме моей чуйки. Слишком странно себя вели эти двое. Слишком не похожи они были на отца с сыном. Да и их повод оказаться здесь на границе казался мне совсем уж неправдоподобным. Так что я настоял, чтобы Кариму связали руки. А вот Айдарбека мы не тронули. Даже напротив. Сагдиев соорудил для его сломанной ноги шину из палок и жгута. «Дай-ка к — сказал я Мартынову. Старший сержант торопливо зачерпнул галетой тушенку, быстро отправил в рот и отложил еду. Поправил автомат на коленях и полез в карман бушлата. Когда он чиркнул спичкой, звук показался мне неестественно громким под сводами этой пещеры. Я принял огонек, подставил к часам, посмотрел на время. Потом, быстро, пока спичка не догорела, достал компас, открыл и стал ждать. Стрелка дернулась снова, но уже не так сильно. И теперь не указывала на Карима. — Нет у нее ничего, Саша! — выдохнул Мартынов, когда я затушил спичку. — Нету ничего такого! — — Наверное, и правда, случайно к нам забрели. Отправим их на заставу, пусть там разбираются. Пока мы ждали Алима с Гамгадзе, ушедших наружу, выйти на связь с заставой, пограничники ели. Я же внимательно наблюдал за нашими новыми попутчиками. — Не похожего совсем? — бросил я Айдарбеку, жевавшему какую-то травку. Возможно, дурман. Может быть, обезболивающее Старик бросил на меня осторожный взгляд. Потом как-то странно переглянулся с Каримом. «Мать его!» — начал старый горе своим низким хриплым голосом. «Моя вторая жена. Споми она. «Глаза у него больно большие», — кивнул я на Карима. Тот нахмурился, моргнул так, будто пытался выгнать соринку. «Мать! Там все такие!» — буркнул старик, опустив взгляд. И что вы с нами сделаете? Опасливо спросил Карим, стараясь устроить связанные запястья поудобнее. Я ему не ответил, только поковырял ложкой в банке тушенки. Зато ответил Мартынов. Вот сейчас начальство решит, что с вами делать. Минут через пять вернулись канджиев с Гамгадзе, принесли станцию. Поймали связь. Пробурчал Гамгадзе, присаживаясь и принимая тутки на тушенку. «Доложили. Таран сказал часть сил оставить с пастухами, остальным двигаться дальше дозором. Наряду кто останется ждать завтрашнего полудня, когда мы обратно пойдем. Тогда с нами все вместе назад». Я заметил, как неожиданно хищные глаза Карима блеснули в темноте. Он глянул на меня волком, а потом спрятал, взгляд, сделав вид, что уставился в землю. Вроде как участь свою принял. «Так», — выдохнул Мартынов. — Значит, кому-то остаться надо. Добровольцы есть? — Есть, — сказал я мрачно. Смеркалось. К вечеру туман немного рассеялся. На склон горы пали серые сумерки. Солнце еще не зашло. И его тусклый свет пробивался в нашу пещеру. У входа сидел уткин. Упутавшись в плащ-палатку, он прижал к груди автомат и наблюдал за тропой лошадьми. Они же были спрятаны от ветра в неглубокой расщелине. Там они пощипывали скудную горную траву и опускали морды в узенький родник, бежавший куда-то вниз. Сальгеев сидел у дальней стены, уставившись на крохотный пляшущий гонёк нашей коптилки. Старый и молчаливый Айдарбек, казалось, спал. Вероятно, подействовал, обезболивающее которое дал ему из своей аптечки Ильяс. А вот Карим молчал. Он смотрел в одну точку и, казалось, грел руки, беспрестанно разминая пальцы. С момента отхода остального наряда Горец не проронил ни слова. Я поднялся. — Ты куда? — проговорил Сагдиев тихим, хриплым, как от сна, голосом. Я подался к нему, прошептал. — Не спускай с них глаз, держи автомат наготове. А ты? — Скоро вернусь. Сагдиев поджал губы, едва заметно кивнул. Обернувшись, я заметил, что Карим наблюдает за нами. Глаза его несколько мгновений будто бы светились в темноте, словно у шакала. Пригнувшись, я пошел на выход. Уткин обернулся. — Сашка, ты чего? — Пойду по маленькой. Сказал я негромко, но так, чтобы Карим меня слышал. Сам же наклонился к Куткину шепнул. — Не спускай с Карима глаз, держа автомат наготове, он что-то скрывает. — Ты думаешь? — Тихо, я быстро. Пойду проверить кое-что. Уткин тоже кивнул, но нехотя. — Давай аккуратней там, чтобы не сдуло. Выбравшись из пещеры, я пошел к лошадям. Огонек, чьи поводья были накинуты на острые камни скал, стоял ближе всех к тропе. Он был спокойным, чутким жеребцом. Если б кто приближался, огонек быстро бы сообщил нам об этом своим ржанием. — И тихо, парень. Приблизился я к нему, погладил по гладкой шее. Кобыла Сагдиева по имени Дунь оскалилась, потянулась к огоньку мордой, увидев, что я предлагаю ему сухарик. Огонек притопнул, стал рыть щебень копытом. — Да спокойно ты, нетерпеливая! — хмыкнул я Дунь. — "И тебе дам, только не кусайся. Я еще раз погладил огонька, потом раздал по сухарику остальным лошадям, затем достал из вьюков огонька моток веревки. — Что-то тут нечисто, да, огонек? — сказал я, перевешивая автомат с плеча за спину. — Что-то нечисто, да? Огонек кивнул, дернул кожу на шее. То ли это он так согласился со мной, то ли размял подмерзшие в горной прохладе мышцы. — Тоже это чуешь? — Как я чуешь. Я вышел на тропу. Глянул в пропасть, что развернулась в нескольких метрах от нее. Там на дне шумел пенж. Казалось, он выл громче, чем раньше, выл, словно заблудившийся в горах призрак. Взяв веревку, я спустился вниз по тропе. Отошел метров на двести, может, триста, приблизился к тому самому месту, где мы вытянули из расщелины старого Айдарбека. Коман рассеялся, теперь можно было рассмотреть ее дно. В сгущающихся сумерках ковер зеленой травки, что его устилал, казался черным. Сверху рассмотреть ничего подозрительного мне не удалось. Тогда я решил спускаться. Я обвязал веревкой камень, что мы использовали в прошлый раз, и медленно полез вниз по слегка пологой и и стене расщелины. Опускался внимательно, выбирая, куда ставить ногу. Когда достиг дна, принялся осматриваться. Первым делом я пошел к большому камню, где мы нашли старого горца. Стал внимательно рассматривать камень и все вокруг него. Нахмурился, когда увидел за валуном другой, неестественно лежавший камень. Лежавший так, будто бы его устроили тут намеренно. Прислушавшись, я постоял немного. Ветер все так же был в склонах. Пянш все так же вторил ему. Этот гад, этот Карим, явно что-то спрятал здесь. Если это что-то ценное, мог защитить. Мина? Пронеслось у меня в голове. Может быть, и мина. Если и есть, то только растяжка. Может, граната. В любом случае, нужно было действовать. Я аккуратно приподнял этот странный плоский камень, сунул под него руку. Как и ожидал, почти сразу наткнулся на F1, а вот под ней под ней я почувствовал что-то матерчатое мешок или сумку. Камень прижимал гранату с кобой к мешку. Стоило неосмотрительному любознателю полезть туда и снять камень, как тут же рванет. Гранату уничтожит и улики, и самого невезучего умника. Но я был осторожен. Я аккуратно приподнял камень еще немного, обхватил гранату так, чтобы скоба оказалась под пальцами, а потом и вовсе снял галыш. Одним на траве покоилась сумка. Гранату я обезвредил иголкой, которая досталась за пристегнутой полы панамы. Просто сунул иглу в отверстие для чеки, а потом выкрутил запал от греха подальше. Взял сумку. Она казалась довольно увесистой, полной каких-то твердых предметов. Когда раскрыл и извлек, один тихо прошептал. Камни. В руке моей правда казался камень. С виду он был будто бы самым обычным. Еще добрый десяток таких же лежали в сумке. Я отложил камень, глянул на часы. Рано. Тогда, не думая долго, просто положил найденный камень на большой валун, взял плоский, за которым было спрятано все это добро, и с размаху опустил на галыш. Под ним треснуло, в разные стороны брызнули осколки. Тогда я посмотрел на плоды своей нехитрой работы. На валуне лежал расколотый камень. Камень, оказавшийся, как я и думал, вовсе не камнем. Под разбитой твердой оболочкой я увидел маленький впаянный внутрь и помявшийся от удара металлический коробочек.